Глава шестнадцатая. Тайная комната. Когда мы варили оборотное зелье, она ведь все время была рядом, в последней кабинке, сокрушался Рон на следующее утро во время завтрака. Мы могли обо всем ее расспросить. А теперь? Найти пауков было непросто, но сейчас добраться до убежища Миртл еще труднее. Надо миновать дозорных, надолго скрыться от бдительного ока преподавателей, иначе разговора не получится, да и туалет Плакса Миртл расположен в двух шагах от места нападения на Джастина и миссис Норрис. Друзья безуспешно ломали голову над неразрешимой, казалось, задачей. Но на первом уроке МакГонагалл объявил им пренеприятную новость, и они думать забыли впервые за эти недели про зловещую комнату. Через неделю, 1 июня, начнутся экзамены. — Экзамены? — ужаснулся Симус финиган У нас еще будут экзамены? За спиной Гарри что-то грохнуло, навел долго пупс, выронил волшебную палочку и одной из ножек его стола как не бывало. Взмахом палочки профессор МакГонагалл привела стол в порядок и повернулась к Симусу. Если школа до сих пор не закрыта, так только для того, чтобы вы не остались неучими, — сказала она строго. — Экзамены состоятся, как обычно, и я надеюсь, что вы будете усердно готовиться. Э, — Усердно готовиться. Гарри помыслить не мог об экзаменах. Глаз зашумел, и профессор МакГонагал сурово нахмурилась. — Я хочу подчеркнуть, профессор Дамблдор предписал соблюдать заведенные порядки, разумеется, насколько возможно, а это включает проверку усвоенных за год знаний. Гарри грустно смотрел на двух белых кроликов, которых требовалось превратить в комнатные туфли какие знания он усвоил за год что будет говорить на экзаменах у урона был такой вид словно он получил приказ немедля поселиться в запретном лесу ты только представь как я сдаю экзамены вот с этим он показал гарри свою увечную волшебную палочку которая как раз в этот миг задребезжала и издала свист за три дня до экзаменов Профессор Макгонагал сделала за завтраком еще одно объявление. — У меня хорошие новости! — начала она. И притихший было большой зал взорвался криками. — Дамблдор возвращается! — шумно обрадовались многие. — Поймали наследника Слизарина! — воскликнула какая-то девушка за столом когтеврана. — Матчи по Квидичу возобновляются! — вопил Вуд. «Профессор Стебель известила меня, — продолжала Макбонагал, — когда гвалт стих, что мандрагоры наконец-то созрели и готовы к употреблению. Уже вечером мы сможем вернуть к жизни всех претерпевших заклятие оцепенения. Хочу вам напомнить, что одна из жертв, по-видимому, знает, кто именно на них напал. Горячо надеюсь, что этот кошмарный год успешно завершится поимкой преступника». Зал радостно зашумел, Гарри не удержался и бросил взгляд на слизеринцев. Драко Малфой не спешил присоединиться к общему ликованию. А вот у Рона лицо первый раз за много дней озарилось улыбкой. — Может, нам и не придется расспрашивать Миртул? — сказал он Гарри. — У Гермионы наверняка есть ответы на все вопросы. — Ох, что с ней будет! Экзамены через три дня, а она не готовилась. Я бы на их месте не стал ее оживлять. Подождал, пока экзамены кончатся. Подошла Джинни и села рядом с Роном. Вид у нее был растерянный, даже нервный. Гарри обратил внимание, что она с такой силой стиснула руки, что пальцы у нее побелели. Что с тобой? спросил Рон, накладывая себе еще обсянки. В ответ Джини лишь с тоскливым страхом оглядела их стол. Выражение ее лица кого-то напомнило Гарри, но он никак не мог вспомнить кого. — Выкладывай, что у тебя? — произнес Рон с набитым ртом. Гарри вдруг сообразил, на кого походит сейчас Джинни. Сидя в кресле... Она слегка раскачивалась, ну, точь в точь, Доби, раздираемой сомнениями. Сказать или не сказать, известный ему одному секрет. — Мне надо с вами поговорить, — прошептала она, смущенная, избегая смотреть на Гарри. — Ну, ты говори, — подбодрил ее Гарри. Но Джинни как будто не могла найти нужных слов. — Мы слушаем. Рон начинал терять терпение, — Джинни открыла рот, но не произнесла ни звука. Гарри наклонился к ней и, понизив голос, чтобы слышали только она с Роном, сказал, «Ты про тайную комнату? Что-нибудь видела? Кто-то странно себя ведет?» Джинни глубоко вздохнула, и в этот миг к ним подошел усталый, осунувшийся Перси Уизли. «Ты уже поела, Джинни?» — Тогда я сяду на твое место. Умираю от голода. Я только что с дежурства. Джинни подскочила, словно ее кресло на секунду превратилось в электрический стул, бросила на Перси быстрый испуганный взгляд и убежала прочь. Перси сел и взял со стола большую кружку. — Перси! — рассверепел Рон. — Она как раз собиралась сообщить нам что-то очень важное! — Застигнутый этими словами посреди изрядного глотка чая, Перси чуть не захлебнулся. «Интересно, что она хотела сказать?» — закашлялся он. «Я спросил, не видела ли она что-нибудь необычное. Она уже открыла рот». «Это вряд ли связано с тайной комнатой», — перебил его Перси. Рон удивленно поднял брови. «Тебе что-то известно?» Нет, но если уж зашла речь о секретах, Джинни, ну, мы с ней тут столкнулись недавно, когда я, ну, ты не подумай, короче, дело в том, что она видела меня, когда я не совсем обычно себя вел, и я попросил ее никому об этом не говорить. Судя по всему, она сдержала слово. Ну, это сущий пустяк, правда. Гарри никогда еще не видел Перси таким смущенным. — А что же ты такой делал, Перси? — лукаво улыбнулся Рон. — Открой нам свой секрет. Мы не будем смеяться. Но Перси, как всегда, оставался серьезным. — Дай мне, пожалуйста, вон ту булочку, Гарри. Я страшно хочу есть. Гарри понимал. Все тайны могут завтра раскрыться и без их с Роном помощи, и все-таки решил поговорить с Плаксой Миртл. Если представится случай. К его радости случай представился. После полудня золотопуст Локонс сопровождал их на историю волшебства. Локонс сто раз на день, повторявший, что опасности больше нет, это как раз могло свидетельствовать об обратном, был искренне убежден, что платит непомерную цену за дежурство и другие охранные меры. Волосы у него были не завиты и золотом не отливали. Еще бы, ведь он полночи провел на ногах, патрулируя четвертый этаж. «Помяните мое слово», — начал он, когда класс свернул за угол. «Первое, что скажут ожившие изваяния, — Это был Хагрид. Но, говоря откровенно, я поражаюсь, почему профессор МакГонагал до сих пор не отменила эти обременительные меры безопасности. «Полностью согласен с вами, сэр», — поддакнул Гарри, — отчего Рон в изумлении выронил книги. «Спасибо, Гарри», — благосклонно ответил Локонс и остановил гриффиндорцев, пропуская длинную колонну пуффендуйцев. — К чему все эти ночные бдения, прогулки с учениками между уроками? У преподавателей без того хватает дел. — Излишняя предосторожность. — Вы совершенно правы, сэр. Кивнул Гарри, и тут Рон смекнул, что к чему. — Почему бы, сэр, вам прямо сейчас не отказаться от этой чепухи? — сказал он. — Осталось всего-то пройти один коридор. — А ты знаешь, Уизли, — Я, пожалуй, последую твоему совету, — решил Локонс. — Мне надо пойти подготовиться к следующему уроку. И Локонс поспешно удалился. Подготовиться к уроку хмыкнул ему вслед Рон. Волосы пошел завивать. Сделав вид, что ищут что-то в карманах, друзья подождали, пока класс их обгонят, повернули обратно и стремглав бросились к туалету плаксы и Миртл. Все пока шло как по маслу.